Глава восьмая. Побег. Когда тебя предали, это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже никогда не получится. Лев Николаевич Толстой. Как сказала МИ, по графику мы должны были провести в прыжке двое суток, и поэтому, предупредив всех, я занялся изучением базы знаний псионики. Вызвав меню на аэросети, я загрузил неизученные данные по псионике и погрузился в виртуальную реальность. Я оказался на вершине большой горы перед обрывом. Внезапно сильный ветер порывом столкнул меня с края, и я полетел вниз, руками пытаясь схватиться за выступы скал. Но, вывернув плечо, разбился о скалы. И вот я опять стою на краю обрыва, и ветер сталкивает меня. Поняв принцип предыдущего обучения, я сразу пытаюсь использовать свои псионические способности и с помощью телекинеза ухватиться за края скал. Но все равно разбиваюсь. С восьмой попытки мне удаётся повиснуть на одной из них, и опять происходит изменение виртуальной реальности. Теперь я стою на краю обрыва, далеко выступающего вперёд из скала подо мной обрушивается в пропасть, и мне не за что ухватиться в этот раз. Приходится напрягать свою волю и попробовать замедлить падение. Удаётся это через бессчётное количество раз. В итоге мне удалось свести падение к подобию планирования, и на этом мои успехи закончились. Перешагнуть этот рубеж мне никак не удавалось, и меня выкинуло в реальность. Как оказалось, корабль вышел из гиперпространства, и нам предстояло приготовиться к встрече. Здесь грузовик с отходами должны были перехватить, и мы должны были перебраться на небольшой грузовоз и отправиться на нем в соседнюю систему, а оттуда уже перебираться дальше к графству крестьян. Наш корабль действительно перехватил старый военный эсминец, который поджидал в астероидном поле на краю системы. Экипаж грузового зон не стал геройствовать и по первому же требованию после предупредительного выстрела выключил двигатели и лёг в дрейф. Нас вытащили из контейнера и переправили на корабль, который сразу же ушёл в гиперпространственный прыжок в ближайшей густонаселённой системе. Сняв надоевший за время перелёта скафандр и помывшись в душе, я вышел в кают-компанию, где узнал последние новости. Оказывается, меня объявили преступником и аферистом. сомевшем поделать генетический код одного из влиятельных аристократических домов, похитить принцессу и ограбить имперский банк на гигантскую сумму. За мою голову назначена награда в 1 миллиард кредитов, но только за живого, что по меркам содружества было ниведомой суммой. План побегства в графство придётся пересмотреть, как и саму возможность появления там. То, что принцессу и забылу пока не нашли, ни о чём не говорит. И вообще первоначальный план предусматривал скрыться в графстве Но что делать теперь было непонятно. Вначале нужно выбраться из центра империи и уже в содружестве попробовать найти укрытие или в крайнем случае во фронтире. На корабле было оборудование для смены личности, включая идентификационную карту, новую внешность и биометрию. Понятно, что серьёзную проверку я пройти не смогу, но для большинства ситуаций документы подойдут. А натуральные импланты и живые контактные линзы сделают обнаружение меня практически невозможным. Проведя совещание, мы решили устроиться наемными рабочими на горную обогатительную фабрику и на время затеряться. По следу нашего корабля уже должны быть высланы поисковые корабли и команды. Они проверят весь маршрут следования грузовика и нашего военного эсминца. В местах выхода из гипера будут усиленно копать, отрабатывая все возможные и невозможные варианты наших действий. Через 12 часов полета корабль вышел из гиперпространства на окраине крупной системы. Мы сразу отстыковались от корабля на небольшом челноке, а корабль совершил следующий прыжок в соседнюю систему. И дальше двигаясь таким образом, он попытается сблизиться с ледяных императорских ищейк. Перед выходом пришлось полностью переодеться, сменить наручные интеркомы на старые и очень дешёвые, соответствующие нашему предполагаемому статусу. Наш челнок отправился к огромной обогатительной станции и через час пристыковался к ней. Пройдя простую проверку и идентификацию, мы прошли на станцию и в одном из технических закоулков сменили личности еще раз на более надежные. При этом мы разделись. Я с Ми стали супружеской парой молодых старателей. Меня звали Зен Чу, а Ми звали Мен Чу. Три оставшихся телохранителя превратились в бригаду старателей, ищущую подряды. Ми удалось снести правки в регистрационный журнал нашего прибытия на станцию на пару суток назад и отбытие прилетевшей сегодня пятёрки на большом транспорте, направляющемся к большому промышленному заводу. Как только всё было исправлено, мы с мед отправились наниматься на работу в большой концерн по добыче минерала, использующегося в каталитической реакции при производстве космической брони. Сам минерал был слегка токсичен, и желающих работать на его добыче было мало, поэтому при приёме на работу там вопросов никто не задавал. В офисе нам сразу предложили контракт на 20 лет. Но мы понятное дело отказались. После чего мы потратили ещё полчаса на согласование всех пунктов договора, позволяющих нам расторнуть контракт в любой момент, но с большой неустойкой. Сразу после этого мы направились в дешёвую гостиницу, где должны были дождаться попутного транспорта на новую шахту, где проводилась добыча минерала. Ми переслала данные о ней именно нашим спутникам, и они отправились устраиваться в ту же контору. Через сутки, проведённые в дешёвой гостинице с плохо работавшей вентиляцией, Нам поступил вызов явиться к причалу на 16-м ярусе и предъявить наши пропуска на входе. Там нам укажут посудину, на которой мы отправимся на шахту. У входа в принчальный ангар стояла толпа работяг, среди которых были наши спутники. Прождав 20 минут, нас всех загрузили в транспорт, и мы, сидя в специальных противоперегрузочных сиденьях, отправились в полет. Через час полета наш кораблик куда-то пристыковался, но нас пока не выпускали. А затем все почувствовали гиперпространственный переход. Многие стали волноваться и требовать ответа от сопровождающего нас представителя компании. В тот салон зашли два мужчины с эмблемами службы безопасности компании, и один из них произнёс: "Прошу внимания. Всех вас компания наняла для работы в вредных условиях труда, но планы компании поменялись. И вы будете работать не в шахте, а осваивать одну из новых планет на границе фронтира". Всем вам заплатят дополнительно по 30% к стоимости вашего контракта и вы сможете работать по повышенным расценкам. Планета пригодна для нахождения на ней человека и идет активный процесс ее освоения. В целях соблюдения режима секретности и покинуть планету вы сможете только через 5 лет или при обнаружении ее официальными службами Содружества, когда будет снят уровень секретности. Всю необходимую информацию о планете и условиях работы Вы сможете прочитать на своих интеркомах для тех, кто попытается сбежать или напасть на представителей компании, предупреждаю сразу, огонь будет открыт на поражение без предупреждения. Мы все с вами будем находиться на планете, прописанной в договоре срок, а служба безопасности будет в таком же положении, как и вы. Поэтому давайте соблюдать правила приличия. Вам хорошо доплатят за вашу работу и нет поводов к излишнему беспокойству. переглянувшись в СМИ, я дал сигнал не принимать пока никаких действий. Подвернувшийся вариант скрыться вполне нам подходил, а как выбраться с планеты, не дожидаясь пятилетнего срока, мы придумаем. В этот раз с ними никто не стал спорить, а все занялись изучением дополнений к подписанному контракту. Планета, на которой предстояло работать, называлась Красная, что неплохо ее характеризовало. Очень жаркая планета с температурой в среднем достигающей 80 градусов, А на темной стороне, опускающейся до минус 60 по Цельсию, без специального оборудования на темной стороне выжить было крайне трудно. Морей и океанов нет. Есть незначительные мелководные речки и несколько периодически высыхающих озер. Время года практически одно. Планета не вращается вокруг оси, одна ее сторона почти всегда повернута к звезде, по привычке буду называть Солнцем. Жизнь на планете возможна только по границе между темной и светлыми сторонами. Населяют планету в основном всевозможные виды насекомых гигантского размера, но главенствует один полуразумный вид по типу муравьёв. Работать нам предстоит в пограничной зоне между светлой и тёмной сторонами, иногда углубляясь внутри светлой стороны. На тёмной стороне слишком резко снижается температура и там, как правило, нет кристаллов и насекомых, чьи части можно сдавать вместо кристаллов. Задача будет заключаться в поиске особых минералов, похожих на кристаллы памяти, только больше и по размеру. Они попадаются на поверхности планеты. Найти их месторождение или крупные залежи пока не удалось. За каждый кристалл будут выдавать минимальный набор продуктов на 3 дня и на карту будут начисляться 100 кредитов. Изначально нам выдадут по 100 кредитов командировочных и продуктов на 5 дней. В посёлке нам расскажут, как действовать дальше. Ещё можно сдавать некоторых насекомых на исследование учёным. На планете нам выдадут специальные скафандры, позволяющие посещать жаркие районы планеты. и легкие игольники для защиты от нападения насекомых. Действовать на планете мы можем самостоятельно или в составе всевозможных групп. Для проживания всем предоставят отдельные номера в гостиницах в населенных пунктах, расположенных по границе переходной зоны. Можно иметь не более двух таких кают одновременно, что позволяет свободно перемещаться между поселками, а номера автоматически выдаются и закрываются по запросу. Свобода на планете практически не ограничена. Запрещено посещать научные городки и не рекомендуется надолго оставаться в жаркой или холодной части планеты. Сила тяжести немного ниже стандартной, как и размеры самой планеты. В посёлках есть своя полиция, которая следит за порядком, и все условия для отдыха. Более подробно нам расскажут уже после приземления в посёлке. Там же нам выдадут необходимое снаряжение, за которым необходимо следить и не допускать его порчи. Также в посёлках есть необходимое оборудование. лёгкие машины, магазины и прочее необходимое оборудование. Полёт на планету продлится всего двое суток, что очень удивляло, так как за это время корабль никак не успеет выйти за пределы содружества. Значит, планета находится в труднодоступном месте или используются так называемые портальные дыры, или ещё их называют чёрные дыры, которые прорезают космическое пространство и являются своеобразным тоннелем, связывающим два участка космоса, находящихся на достаточно большом расстоянии друг от друга. Встречаются они очень редко и все находятся под тщательным контролем. Кто-то даже предположил, что это остатки транспортной системы древних, оставшейся после них. Пора суток полётов в неудобных креслах практически ничем не запомнились. Я хорошо выспался и смог подучить базу по псионике. В этот раз я обучался разжигать огонь. Вначале мне пришлось его научиться тушить, а затем и поджигать. Особой сложности в этот раз обучение не принесло, и в виртуальной реальности я отделался незначительными, но болезненными ожогами. На планету нас должны были опустить прямо на этом транспортнике, который вёз с собой необходимый груз для поселений.